Глава вторая. 12 лет назад. Ася уже привыкла часть лета проводить в загородном лагере. Смену, а то и две. Все равно других вариантов провести каникулы вне дома у нее не имелось. Откуда у бабушки взяться деньгам на поездки к морю или в санатории? Нет, они не бедствовали, не выживали с трудом от пенсии до пенсии. К тому же бабушка еще и работала. Но и настолько крупных трат не могли себе позволить. Средства уходили на более важные и нужные. Да и сама Ася предпочла бы новенький мобильник, пусть и не самый крутой, или компьютер поездки в Турцию. Обычный загородный лагерь тоже ничего. А социальная служба исправно каждый год выделяла льготные бесплатные путевки. Так почему бы не воспользоваться? Все лучше, чем целое лето торчать дома. Новое впечатление, развлечения и свежий воздух обеспечены – А что условия не совсем городские и суперкомфортные, как в пансионатах и отелях, для Аси тоже не проблема. Она привычная, еще с тех пор, когда жили в поселке. Правда, в этом лагере она еще ни разу не бывала. Совсем небольшой, всего пять отрядов, но вполне уютный. И место красивое. Между корпусами высоченная сосна с прямыми оранжевыми стволами. Так что даже в самую жару легко найти тенек, чтобы спрятаться от палящего солнца. Сосны плавно качались от гулявшего в вышине ветра, иногда негромко поскрипывали. А если запрокинуть голову и смотреть вверх на их далекие кроны, дух захватывало, и казалось, что если пышные белые облака чуть пониже, они обязательно зацепятся за длинные зеленые иглы и порвутся. Ну и помимо сосен вокруг хватало всякой зелени. До речки меньше 10 минут ходу неспешным шагом, а кругом лес начинающийся сразу за оградой. Наверное, потому лагерь так и назвали лесной или просто лень было долго думать, взяли то, что первое в голову пришло, самое очевидное. Да и выглядел он вполне стандартно, без особых изысков. Построенный наверняка еще в прошлом веке, за прошедшие годы он мало изменился. Одноэтажные спальные корпуса с двумя огромными комнатами для мальчиков и для девочек и с одной маленькой для вожатых — Еще крошечная кладовка, в которой хранился всякий инвентарь и чемоданы, и большая застекленная веранда. На ней вполне уместился бы весь отряд, например, на время дождя. Правда, удобства размещались отдельно, в небольших синих домиках с огромными буквами «М» и «Ж» на входных дверях, и душевая была одна на весь лагерь. Но Ася и подобное не смущало. Остальное тоже как полагалось. Стадион, такой же, как возле любой школы, Клуб с кинозалом, библиотекой и кабинетами для всяких кружков. Возле него широкий асфальтовый пятачок для дискотек, открытая концертная площадка со сценой и рядами крашенных деревянных скамеек для зрителей, медпункт и, конечно, столовая. Кормили тут тоже вполне прилично, хотя Асия и в этом не особо привередлива. Единственное, что она терпеть не могла – сладкий чай и кипяченое молоко с пенкой. Но в каждом отряде стоял кулер с водой «Пей, не хочу». Еще и выдавали на руки каждый день то яблоко, то маленькую пачку печенья или вафель, то коробочку с соком. С голода точно не умереть. Ребята в отряде подобрались вполне нормальные. Кто-то после шестого класса, но в основном после седьмого, как Ася, и несколько человек после восьмого, вроде Аллы Синичкиной и Никиты Митрохина. Все быстро разбились на небольшие группы по интересам, но Ася ни к какой из них присоединяться не торопилась. Что это за дружба на три недели? А для приятельских отношений сильно сближаться не обязательно. Тем более ей всегда нравилось в одиночку: что хочешь, то и делаешь, ни под кого не подстраиваясь. А если очень надо чем-то поделиться, так у нее на этот случай дневник был. Ася его специально с собой привезла. Когда выдавалась возможность, она уходила куда-нибудь подальше от посторонних глаз и писала иногда рисовала. Или после отбоя, сидя в кровати. Света уличного фонаря, торчащего как раз напротив окна, ей вполне хватало. Еще и особый настрой возникал. Почти все вокруг спят, ни о чем не подозревают. А ты сидишь такая в полутьме и записываешь свои мысли и впечатления. И совсем немножечко страшно и тревожно. А вдруг кто-то незаметно подкрадется и подсмотрит. Хотя незаметно точно не получится. Вожатые им тоже достались ничего — Деятельная, шумная, вполне справлявшаяся с двоих Ксения Олеговна и молчаливая, почти незаметная Лилия Домировна. Но по имени-отчеству их почти никто не называл. В основном просто – Ксюша и Лиля. Да и остальные, взрослые, оказались вполне адекватными. А единственным человеком в лагере, который по-настоящему напрягал, была старшая вожатая Елена Михайловна. Говорили это именно ее идея, чтобы в лесном было все как в стародавние времена. Гарнист, барабанщики, соревнования между отрядами и прочее, и прочее. Будто сейчас не начало 21 века, а времена бабушкиного детства, когда все дружно маршировали и активно строили социализм, что ли. Строили, не достроили. Зато понавтыкали везде статуи бравых и гордых пионеров. И теперь те возникали в темноте белыми призраками в самых неожиданных местах. И ведь сохранились, ничего с ними не сделалось. Действительно, на века, как египетские пирамиды. Да и сама Елена Михайловна тоже возникала в самых неподходящих местах. И в самое неподходящее время. Не сиделась ей в своем кабинете. Вечно шныряла по территории, совала нос куда не следовало. Бдила, все ли вокруг идеально и правильно. А если находила что-то несоответствующее? Нет, не орала, а шипела, словно змея, и жалила». И всегда старалась зацепить посильнее, а то и опозорить перед всеми, чтобы впредь неповадно было. Не смущаясь, целилась в самое больное. Специально. Ася убедилась в этом, когда через несколько дней после начала смены у Шептунова пропал мобильник. Телефоны выдавали каждый вечер. Точнее, все, кто хотел позвонить домой, могли их взять. А остальное время мобильники хранились в комнате вожатых, в ящике, запираемом на ключ. Вот Шептунов и взял, позвонил, потом бросил на кровать и убежал по делам. А когда вернулся, телефона на месте уже не было. Сначала он подумал, что Ксюша или Лиля увидели и забрали к себе в вожатскую. Но те в это время в корпус даже не заходили. Хотя они честно проверили тот самый ящик. Но, конечно, пропажи там не нашли. Тогда уже не осталось никаких вариантов, кроме одного. Телефон кто-то стащил, украл. А это уже ЧП, которое Елена Михайловна не могла оставить без внимания. Она собрала весь отряд на веранде, несмотря на то, что вот-вот должна была начаться дискотека, и, переводя строгий взгляд с одного на другого, вещала. «Я понимаю, что некоторые из вас живут в особых условиях, что не у всех есть возможность заполучить все, что захочется. Но воровство — это совсем не выход, а самое настоящее преступление». Короче, несла какой-то бред, одновременно и осуждая, и оправдывая. Видимо, рассчитывала, что кто-нибудь непременно купится и признается, и тогда дело будет раскрыто. «А чего вы на меня-то смотрите?» – возмутился Олег Денисов. «Потому что на твоем месте» – с многозначительным напором проговорила старшая вожатая. «Я бы призналась, чтобы не бросать тень на остальных, как бы сделал любой достойный человек, если бы оступился». И опять вдохновенно завела. Признавать ошибки ⁇ это смелый поступок. А затаиться и молчать ⁇ не доблесть и не хитрость, а обычная трусость. А если я не брал, тоже признаваться? Мрачно и зло поинтересовался Денисов. Елена Михайловна ничего отвечать не стала. Зато посмотрела на него так, что по ее взгляду и выражению лица без труда читалось. Ну-ну, так я тебе и поверила. жалкий врунишка. А я не брал. Глухо, но твердо повторил Алик. «Думаете, если я в детдоме живу, то обязательно вор?» «Я ничего такого не говорила», — заметила с упреком старшая вожатая. «Это ты, Денисов, сам сказал, и вряд ли случайно. Наверняка и сам все понимаешь. А если честно признаешься, на первый раз тебя никто наказывать не станет». «Так не брал я», — в который раз повторил Алик, глядя из-под лобья. Добавил с упрямым вызовом. «За что меня наказывать?» Но Ася прекрасно слышала, как подрагивал его голос, видела, как крепко Денисов сжимал губы, когда молчал. И очень хотелось за него заступиться, но она не знала, как. Одно дело, если бы она видела, кто взял телефон. А если сама не уверена? Она же Алика впервые встретила несколько дней назад и ничего о нем не знала, даже то, что он домовский. Еще и за спиной кто-то из девчонок зашептал. Ну и признался бы, чего такого? Так если на самом деле не он? Возразил другой голос. «Да ну и что? Старшуха же сказала, что наказывать не собирается. Зато бы от всех отвязалась и свалила». Ася резко обернулась. Увидела Вику Степнову, еще договаривавшую последние слова. Бросила резко. «Вот и признайся сама, ничего же особенного, зато всех выручишь». Вика закатила глаза, возмущенно раздула ноздри. «А давай лучше ты, Василевская». «Все с ней понятно». Пусть кто-то другой подставляется, лишь бы Викачку саму в покое оставили. Ася и отвечать не стала. А разборка так ничем и не закончилась. Никто не покаялся и не взял вину на себя. Поэтому, ничего не добившись, Елена Михайловна раздраженно объявила, что с этого момента вся связь с родителями будет осуществляться через вожатых, а телефоны выдаваться на руки только раз в неделю или в особых случаях. И вообще теперь их станут хранить в сейфе в административном корпусе – там, где кабинет директора и комната для заседаний. Тем более, никаких особых случаев у них в лагере все равно произойти не может». Правда, знающие говорили, что позже старшая вожатая вызвала Алика к себе в кабинет и еще раз с ним побеседовала, уже с глазу на глаз. Вроде бы опять уговаривала признаться. Потому он и ходил злой и оставшуюся часть дня и едва не ввязался в драку с кем-то из второго отряда. То есть точно ввязался бы, если бы не вмешался его новый приятель Никита Митрохин. А еще Денисов откуда-то узнал, что у Елены Михайловны фамилия Клушина. С тех пор по-другому ее никто и не называл. Либо Старшуха, либо Клуша. И, возможно, действительно для нее предназначался тот подарок, который она увидела на дереве следующим утром.